584. Матерь Огни йоги Жить в будущем уже тем хорошо, что это условие приближает будущее к человеку. Мысль — это реальная сила. Сливаясь с будущим, она делает его осуществимым в доступных сознанию формах, как бы перекидывается мозг через невозможное и недостижимое мозгом. Но даже и понятие невозможного относительно. Все то, чего достигли люди в настоящее время, даже сто-двести лет тому назад, считалось невозможным и чудом. Но чудес нет, и невозможное и сегодня становится завтра возможным. Учение утверждает, что все возможно. Это следует понимать так, что в пределах изученных и неизученных законов Вселенной все возможно и все достижимо.